На перегонки с убийцей. Глава девятая. Убери пушку, жестко потребовал Крячка, и весь его вид при этом свидетельствовал о том, что в случае неподчинения он готов пойти на любые крайние меры в отношении девушки. Мне не нравятся шутки подобного рода. Убери ее, или мне придется. Я сказала тебе, стой, где стоишь, стас. Повторила Лариса, и палец на спусковом крючке побелел от напряжения. «Ты совсем сумасшедшая, да?» Крячка прикидывал, как бы ему и обезоружить девушку и при этом по возможности не пострадать самому. «Я хочу помочь тебе, но если тебе это не нужно, я с легкостью могу умыть руки. Выкручивайся из своих неприятностей сама, никто тебя не держит». Похоже, его последние слова слегка отрезвили Ларису. Во всяком случае, непоколебимая решимость у нее на лице сменилась растерянностью, но оружие по-прежнему было направлено на Крячка. Стас решил дожать девушку. «Если ты мне не доверяешь, уходи». Он демонстративно отступил в сторону. «А ты выстрелишь мне в спину?» «По-твоему, мне делать нечего? Ты меня нисколько не интересуешь». «Иди, Лариса, иди». Пару минут длилась напряженная пауза. Стас ждал ее решения. Она колебалась. Наконец, дуло пистолета опустилось вниз, а свободной рукой Лариса провела себе по лицу, словно прогоняя какое-то наваждение. Крячка удовлетворенно кивнул, шагнул к ней и мягко, без усилий, забрал оружие, после чего положил его в карман шорт. Теперь в каждом кармане у него было по пистолету. Лариса опустилась на диван. Она не смотрела на рядом с ней мужчину. «Прости меня, Стас», — еле слышно произнесла она. «Прости. Я действительно сама не знаю, что делаю. Я просто очень устала». «Устала от этого преследования, устала бояться за жизнь, устала постоянно находиться под прицелом, и я дико хочу спать. Я и прошлую ночь не спала, но по другой причине. Не могу больше». «Я понимаю». Не нашел более подходящего ответа Крячка. Он сел рядом с ней и осторожно коснулся рукой плеча Ларисы. Девушка не отпрянула, не воспротивилась этому проявлению участия, и Стас даже осмелился слегка погладить ее по плечу. Лариса прижалась к нему и уткнулась носом в широкую мускулистую грудь. Крячка не знал, плачет ли она в этот момент или нет, но то, что ее состояние близко к истерике, он догадывался. Ее волосы щекотали ему подбородок, и полковник машинально отметил, какой приятный запах исходит от них. Все раздражение, которое он испытывал каких-то пару минут назад, моментально улетучилось. Теперь рядом с ним была только жертва обстоятельств, которая, хочет он того или нет, нуждается в его защите. К тому же Лариса чисто по-человечески не могла не вызывать симпатий. Как большой ценитель женской красоты, Крячко не стал бы отрицать этого факта. «Так ты расскажешь мне, кто они и по какой причине охотятся на тебя?» – спросил он, когда они вот так в обнимку просидели, казалось, целую вечность. Лариса покачала головой, и запах её волос ещё сильнее ударил Станиславу в ноздри. Затем подняла голову и немного отстранилась. Глаза были сухими, значит, она не плакала. И то хорошо. «Я не могу, Стас. Дело в том, что...» Одним словом, «Нет, не могу». Она замолчала. На этот раз Крячка не стал настаивать и оказывать на девушку лишнего давления. Они и так достигли определённого сдвига в отношениях. не могу лучше, чем не знаю. Если Ларисе нужно время, полковник готов был подождать. Но согласятся ли подождать те, кто охотится на Ларису, впрочем, пока они находятся здесь, в безопасности?» «Я должен съездить в управление», — сказал Крячка. У него были опасения, что его слова могут спровоцировать новый взрыв эмоций с ее стороны, но этого не произошло. Лариса просто отодвинулась к противоположному краю дивана и привалилась спиной к подлокотнику. «Хорошо», — покорно произнесла она и зевнула. «А я пока посплю». «Я могу быть уверен в том, что найду тебя здесь, когда вернусь», — он улыбнулся. «Думаю, тебе еще придется меня будить. А эта задача не из простых, господин сыщик». То, что она уже могла шутить, само по себе было значительным прогрессом. Стас поднялся с дивана, и Лариса смогла вытянуть ноги. «Подушку?» – гостеприимно предложил он. «Не надо, обойдусь». Глаза ее уже слепались. Крячка преодолел в себе желание тоже растянуться где-нибудь на полу и отключиться на часок-другой. Вместо этого он, оставив Ларису в комнате, прошел в ванную и хорошенько умылся. Это его взбодрило. Во встроенном шкафу в прихожей полковник отыскал старенькие брюки и рубашку. Не бог весть, какой гардероб, но все-таки лучше, чем мотаться по городу в одних шортах. Переодевшись, он переложил и оружие. На всякий случай решил забрать с собой оба пистолета. В заднем кармане брюк обнаружилось немного денег, и эта находка также в немалой степени порадовала крячка. Его бумажник остался вместе с мобильником в другой квартире. Стараясь передвигаться как можно тише, Станислав запер за собой дверь. Прятать ключ за мусоропровод не стал. и вместо этого опустил его в боковой карман, спустился по лестнице на первый этаж и вышел на улицу. Беспощадные солнечные лучи прогрели воздух до сумасшедшей температуры. Ощущение было такое, что ты находишься в сауне. Крячка глубоко вздохнул и направился к ведущему из двора небольшому пространству между двумя домами. Но, пройдя всего пару метров, остановился. Его внимание привлек худощавый паренек с обгорелым на солнце лицом в красной футболке с изображением свирепой бычьей морды на груди. Парень стоял, задрав голову, и сосредоточенно высчитывал глазами необходимый ему этаж. При этом он держал в руках какой-то компактный прибор, внешне напоминающий пульт дистанционного управления от игрушечного автомобиля. На приборе мигала красная лампочка. Крячка перевел взгляд чуть дальше и сосредоточил внимание на машине, стоящей за спиной парня. Через лобовое стекло, белый как снег пятерки, можно было различить двух мужчин. В одном из них, на пассажирском сидении, полковник узнал Крепыша, чье конфискованное раннее оружие к настоящему моменту покоилось в левом кармане его брюк. Похоже, что и Крепыш заметил появление во дворе недавнего противника. Он нервно дернулся, вжавшись в спинку сидения, словно рассчитывал укрыть лицо в тени салона. Но было поздно. Стас на мгновение опешил, решив, что у него вдруг ни с того ни с сего развились галлюцинации, а затем резко развернулся и бросился обратно к подъезду. За спиной захлопали автомобильные дверцы. Раздался одиночный хлопок. По опыту Крячка знал, что именно так стреляет снабженный глушителем пистолет. За первым хлопком последовал второй, и пуля вонзилась между сколотыми кирпичами всего в каких-то двух-трех сантиметрах от головы полковника. Он был уже на крыльце. Руки скользнули в карманы брюк и ухватились за рукоятки пистолетов. Стас дернул их одновременно, пригнулся, развернулся в полоборота и выстрелил. Четыре человека, включая и того паренька в красной футболке, как по команде, растянулись на земле, спасая свои шкуры. Крячка успел заметить, что вооружены из них только двое. Здоровенный бугай с на налысо головой, которого Стасу прежде не доводилось видеть, и водитель пятерки, еще минуту назад спокойно сидевший в салоне автомобиля рядом с крепышом. Парнишка с пультом и сам крепыш оружия не имели. Последний, к слову сказать, хоть и покинул салон машины, но в атаку на крячка не бросился. Он остался стоять рядом с ней. Воспользовавшись замешательством в рядах неприятеля, полковник толкнул дверь ногой и уже через секунду оказался внутри подъезда. Вжался в стену, держа оружие наготове. Нападавшие не торопились с новой атакой, и ста овладели противоречивые чувства: нанести неизвестным контрудар с целью захвата хотя бы одного из них и дальнейшего выяснения вопроса, кто они такие, или вернуться в квартиру, где осталась Лариса. Налётчики могли использовать тот же приём, что и в прошлый раз – двойная атака на квартиру: через входную дверь и через окно. Но как? У Крячка не укладывалось в голове, каким образом этим ребятам удалось вновь так быстро вычислить их местоположение. У эта квартира, да и слежки не было. В этом полковник был уверен на все сто процентов. Перед глазами невольно возник образ паренька с пультом в руке. И Стас попытался прикинуть, что это мог быть за аппарат, но додумать мысль до конца ему не дали. Подъездная дверь распахнулась под ударом ноги и едва не зацепила крячка по плечу. Полковник отскочил в сторону, и в ту же секунду внутрь кубарем вкатился один из атакующих. Кувыркнувшись через голову, мужчина замер у основания лестницы. Подобный прием был отлично известен Станиславу. Он и сам не раз использовал его на практике, а потому купить его на столь примитивные действия не удалось. Прежде чем оказать отпор вкатившемуся в подъезд, крячка резко ударил по двери с внешней стороны. Удар пришелся стоящему в проходе по лицу. Он завопил, а его подельник у лестницы развернулся к полковнику лицом, тот самый водитель пятерки. Дуло пистолета устремилось в направлении крячка, но тот был уже рядом. Отвес на опустившийся локоть буквально срубил оружие. Кулак левой руки врезался парню под подбородок. С криком парень рухнул на ступеньки. Стас распластался рядом, ожидая огненного шквала в спину, но его не последовало. Вместо этого в наступившей тишине щелкнул дверной замок, и в открывшейся двери квартиры первого этажа появилась сухопарая маленькая старушка с седыми, забранными на затылке в конский хвост волосами. Она подслеповато щурилась, пытаясь рассмотреть происходящее в полумраке лестничного пролёта. «Кто здесь?» – послышался её скрипучий, чуть надтреснутый голос, в котором можно было уловить и грозные интонации. «А ну пошли отсюда, лоботрясы! Весь подъезд уже мочой провонял, а они никак не уймутся! Идите в своих подъездах, нужду справлять!» Крячка поднял голову, осознавая, что если сейчас начнется стрельба, старушка представляет собой просто идеальную мишень для шальной пули. Секундного замешательства полковника хватило поверженному им противнику с лихвой. Двумя руками он толкнул Станислава в грудь, вскочил на ноги и рванул в ту сторону, где с глухим стуком упало его оружие. Я что, не по-русски выражаюсь? визгливо выкрикнула старушка. ну-ка Назад! гаркнул Крячка. В подъезд вихрем ворвался амбал с зажатым в руке скорострельным автоматическим пистолетом Стечкин. Крячко метнулся вверх по лестнице в то время, как недавно нокаутированный им противник подхватил с пола свой ствол, резко развернулся и встал у нижней ступеньки во весь рост, широко расставив ноги. Амбал открыл огонь первым. Короткая очередь разрезала тишину подъезда. То ли амбал проявил поспешность, то ли должным образом не сориентировался в полумраке, но жертвой его действий стал не крячка и не невинная старушка, а собственный подельник. Вонзившиеся в спину пули швырнули водителя пятерки вперед, он споткнулся о ступеньку и растянулся на лестничном пролете. Старушка раскрыла рот в немом крике, затем с отчаянием схватилась за голову и быстро скрылась в недрах квартиры, забыв прикрыть за собой дверь. Крячка ушел в сторону, вскинул руку с оружием и дважды прицельно выстрелил, прежде чем амбал снова открыл огонь. Тот не успел среагировать и встретил пули открытой грудью. Рухнул на колени, а затем и вовсе ткнулся лицом в бетонный пол. Двумя этажами выше хлопнула дверь, и Стас по звуку определил, что это дверь его собственной конспиративной квартиры. Лариса. Она появилась на площадке этажом выше, все в той же длинной рубашке и с растрепанными волосами. На лице у девушки не было страха, скорее жажда немедленных действий. «Что случилось, Стас?» «Оставайся наверху», – вместо ответа скомандовал Крячка, а сам устремился к выходу. Ловко перепрыгнув сначала через одно распростертое тело, а затем через второе, полковник выскочил на улицу. Опасений в отношении новых боевых действий у него не было. Стас прекрасно помнил, что из прибывшей четверки вооружены были только двое, ни у старого знакомого Крепыша, ни у того парнишки с пультом стволов не было. Так оно и оказалось на самом деле. Оба типа стояли там же, где Крячка и видел их в последний раз, заметив, что из подъезда вместо кого-то из подельников выскочил Станислав, Крепыш юркнул в машину. Его дружок развернулся и тоже стремглав бросился к пятерке. "Стоять", скомандовал полковник. Крепыш перебрался на водительское сиденье и одним поворотом ключа запустил двигатель. Молоденький парнишка замахал ему руками, требуя, чтобы тот подождал и его. Взвизгнули стремительно вращающиеся на месте колеса. Пятерка сдала назад, оставляя за собой черный след шин на асфальте. Крячко скинул руку с оружием и выстрелил. Пуля чиркнула по переднему бамперу автомобиля. Крепыш развернул машину, и в тот момент, когда в салон рыбкой влетел его товарищ, растянувшись на заднем сиденье, резво сорвал ее с места. Кречка выстрелил еще раз, но снова промахнулся. Пятерка рванула в прогал между домами. Стас Витиевато выматерился и огляделся. У соседнего подъезда под палящими лучами солнца стояла темно-синяя АК. Рядом с ней, раскрыв рот от изумления и наблюдая за развернувшимися во дворе событиями, напоминавшими Чикаго 90-х годов, замер грузный светловолосый мужчина в расстегнутой до пупа розовой рубашке. Он уже отпер дверцу со стороны водителя, но сесть так и не успел. Непривычное для него зрелище перестрелки полностью завладело его вниманием. Стас одним махом перепрыгнул через дикорастущий кустарник, пересек газон с высокой, изумрудного оттенка травой и схватил мужчину за руку, тот в испуге отпрянул. «Главное управление уголовного розыска!» Крячка почти выкрикнул эти слова в лицо собеседнику. «Я при исполнении. Мне срочно нужна ваша машина!» Предъявлять корочки, так же, как и вступать в более длительные объяснения, у полковника не было времени, как, впрочем, и корочек. Он даже не стал дожидаться ответа мужчины. Просто отпихнул его в сторону и сел за руляки, захлопнул за собой дверцу, но ключей в замке не было. «Ключи! Быстро!» Крячка высунул раскрытую ладонь в окно. Интонации его были властными и требовательными, но мужчина все равно заколебался. Его огромный живот поднимался и опускался, как кузнечные мехи. «Но... я... ключи!» Теперь в окно высунулся ствол табельного оружия. Столь убедительный аргумент перевесил все остальное. Связка из двух ключей покорно упала крячка на ладонь. Полковник вставил один из них в замок зажигания и повернул. Нога при этом уже выжимала сцепление, а вторая уверенно лежала на педали акселератора. АК, управляемая полковником крячка, стремительно вылетела из глухого дворика на улицу. Преследуемую пятерку Стас заметил не сразу. Слишком много времени выиграли у него налетчики, а обилие транспорта не позволило полковнику сориентироваться моментально. Отложив пистолет на соседнее сиденье и ловко лавируя в общем потоке, Крячка пристально вглядывался вперед. Наконец он заметил их. Пятерка сместилась из центрального ряда в левый крайний, а уже через секунду вошла в поворот, скрывшись за корпусом монолитной многоэтажной свечки. Стас прибавил газу настолько, насколько позволяли скромные возможности малолитражки. Прочие участники автопробега недовольно сигналили, возмущенные лихачеством водителя бешеной табуретки. Стас игнорировал их. Свернув налево, он увидел пятерку уже на следующем перекрестке, машина проскочила на красный свет и устремилась вперед. Сидящего за рулем крепыша с такого расстояния Крячка не мог рассмотреть, но прекрасно видел расположившегося на заднем сидении подельника. Парнишка буквально вжался лбом в заднее стекло, высматривая наличие погони. Крячка тоже проскочил на красный глазок светофора, к неудовольствию тех, кому светил зеленый. Вслед ему прозвучала отборная матерная тирада, но и на этот раз Стас не обернулся. Пятерка повернула направо, Крячка сделал то же самое. затем еще один поворот, за ним еще один. Расстояние между ним и преследуемыми даже и не думало сокращаться. Скорее наоборот. Крячка чувствовал, как с каждым метром оно увеличивается. Но двигатель АК не позволял разогнаться быстрее. Маленькая машинюшка и так неслась на пределе своих возможностей». на очередном перекрестке полковнику пришлось резко ударить по тормозам избегая фатального для него столкновения с огромным красномордым камазом ста скрипнул зубами камаз прошел мимо а ему снова пришлось наращивать скорость но пятерка исчезла стас огляделся по сторонам но не смог уловить какой из поворотов автомобиль выбрал на этот раз черт крячко остановил машину из досады ударил руками по рулевому колесу Минуты две он сидел без движения, тяжело дыша и прикидывая варианты дальнейших действий. Не придумав ничего лучше, Стас обреченно развернул машину и двинул ее в обратном направлении. В голове вновь всплыл вопрос, терзавший сильнее любого другого. Как этим ребятам удалось выйти на их с Ларисой след? История, в которую крячка угораздила вляпаться, нравилась ему все меньше и меньше.